Два. В начале августа, вспомнив, что работу за границей можно найти через Британский совет, я отправился на Дэвис-стрит. Приняла меня деловая леди, ушибленная проблемами культуры, ее лексика и манера говорить обличали выпускницу Роудина. Роудинскую привилегированная женская школа Близ Брайтона. Конечно, важно, доверительно сообщила она, чтобы за рубежом нас представляли самые достойные. Но давать объявления о каждой вакансии, беседовать с претендентами, такая валунка. Да и линия сейчас, если честно, на сокращение экспорта кадров. После всех этих предисловий я узнал, что рассчитывать приходится лишь на место школьного учителя английского языка. Вас это не очень пугает? Очень, ответил я. В конце августа, почти не ожидая результата, я дал объявление, каких навалом в любой газете. Лаконично сообщил, что готов заниматься чем и где угодно, и получил несколько откликов. Кроме брошюрок с напоминаниями, что судьба моя вруца божьей, пришло три трогательных послания от прохиндеев, жаждущих поправить дела за мой счёт. И ещё одно, предлагавшее нестандартную и высокооплачиваемую работу в Танжере. Владею ли я итальянским? Но моё письмо туда осталось без ответа. Танжер считается меккой гомосексуалистов. Надвигался сентябрь, я начал терять надежду. Скоро, припертый к стенке, совсем отчаясь и снова примусь перелистывать тлетворные страницы «Educational Supplement» — бесконечный блеклый список бесконечных блеклых занятий. И однажды утром я вернулся на Дэвис-стрит. Нет ли у них чего-нибудь в Средиземноморье? Моя знакомая с угрожающей готовностью ринулась за картотечным ящиком. Сидя в приемной под кирпично-помидорным Мэтью Смитом, я видел себя в Мадриде, в Риме или в Марселе, или в Барселоне, даже в Лиссабоне. Мэтью Смит, художник, близкий к модернизму. За границей все иначе. Там не будет учительской, и я вплотную премьюсь за стихи. Вернулась. Безумно жаль, но хорошие места уже заняты. Вот все, что осталось. Она показала мне запросы из Милана. Я покачал головой. Она взглянула сочувственно. Ну тогда самое последнее. Мы его только что напечатали. Протянула вырезку. Школа лорда Байрона, Фраксас. В школе лорда Байрона, Фраксас, Греция. С октября месяца требуется младший преподаватель английского языка. Семейных не имеющих высшего образования просят не беспокоиться. Знание нового греческого не обязательно. Жалование шестьсот фунтов в год в любом эквиваленте. Контракт заключается на два года с последующим возобновлением. Плата за питание взимается в начале и в конце контрактного срока. Прилагаемый проспект конкретизировал объявление. Фраксос, остров в Эгейском море, милях в 80 от Афин. Школа лорда Байрона, один из известнейших пансионов Греции, который ориентируется на традиции английского среднего образования. Отсюда название. Ученикам и преподавателям, похоже, предоставляется всем мыслимое удобство. Учитель дает не более пяти уроков в день. У этой школы великолепная репутация, а сам остров просто рай земной. Вы что, там бывали? Ей было лет тридцать, прирожденная старая дева, до того непривлекательная, что в своих модных тряпках и обильном макияже выглядит просто жалкой, будто незадачливая гейша. Нет, она не бывала, но все так говорят. Я перечитал объявление. Что ж, так поздно спохватились. Ну, если мы правильно поняли, они уже приглашали кого-то, не через нас. В итоге скандал за скандалом. Я снова заглянул в проспект. Вообще-то мы раньше с ними не работали, так что сейчас просто оказываем им любезность. Она искательно улыбнулась. Передние зубы явно крупноваты. В самых утонченных Оксфордских традициях я пригласил ее позавтракать. Дома я заполнил бланк, который она принесла в кафе, сразу же вышел и опустил его в почтовый ящик. По необъяснимой причуде судьбы в тот же вечер я познакомился с Алисон.